Этого читатель не ожидал, и он тихо отходит от книги, удивляясь, что в этом ищет Платон познание. От самых глубоких диалектических исследований Платон снова переходит к представлениям и образам, к изображению бесед остроумных людей. Так как это происходит, например, в Федоне, который Мендельсон, модернизировал и превратил в вольфовскую метафизику. Начало и конец возвышенны, прекрасны, а середина занята диалектикой. Требуются поэтому очень разнородные настроения, чтобы прочесть диалоги Платона, и для их изучения нужно равнодушие духа к различным интересам. Если кто читает с интересом умозрения, то он пропускает то, что считается самым прекрасным в этих диалогах. Если же наоборот читатель интересуется возвышенными сценами, ищет назидания и так далее, то он будет пропускать умозрительные части и будет находить их неинтересными. Читатель переживает нечто подобное тому, что переживал тот евангельский юноша, который совершил разные добрые дела и спросил Христа, что он должен еще сделать, чтобы последовать за ним. Но когда Христос ему сказал «продай свое имущество и раздай его бедным», то юноша отошел от него опечаленный. Этого он не намерен был сделать». Точно так же некоторые люди имели благие намерения относительно философии, изучали Фриса и бог знает кого, их сердца переполнены истиной, добром и красотой, они хотели бы познать и узреть, что им нужно делать, но их сердце только пучится от благих намерений. Между тем, как Сократ остановился на добре, всеобщем, в себе конкретной мысли, не развивая их дальше и не показывая их нам в аспекте такого развития, Платон идет дальше, он переходит к определенной идее. Но его недостаток Заключается в том, что эта определенность и вышеуказанная всеобщность оказываются внешними друг другу. Посредством сведения диалектического движения к его результату можно было бы, несомненно, получить определенную идею, и это составляет одну из главных сторон познания – Но когда Платон говорит о справедливости, прекрасном добре и истине, он при этом не показывает нам, как они возникают. Они выступают не как результат, а как непосредственно принятые предпосылки. Сознание, правда, непосредственно убеждено, что они являются высшей целью, но эта их определенность не найдена». Так как догматические лекции Платона об идеях потеряны для нас, то эту диалектику чистых мыслей изображают нам только те, посвященные этому предмету диалоги, которые именно потому, что они трактуют о чистых мыслях, принадлежат также и к числу труднейших произведений Платона, а именно Софист, Филеп и в особенности парменид. Диалоги, в которых содержится лишь отрицательная диалектика и сократические беседы, мы здесь оставим в стороне, так как в них рассматриваются лишь конкретные представления, а не диалектика в высшем смысле. Они оставляют нас неудовлетворенными, потому что их последней целью является лишь или запутывание отдельных лиц, высказывающих партикулярные мнения, или пробуждение потребности в познании. Выше указанные три диалога выражают напротив абстрактно-спекулятивную идею в ее чистом понятии. Объединение противоречий в едином и высказывание этого единства – не достает в Пармениде, который таким образом, подобно прочим диалогам, больше приходит к отрицательному результату. Но в Софисте, а затем и в Филебе, Платон определенно высказывает и это единство. А. И все же... Разработанная диалектика в собственном смысле содержится именно в Пармениде, этом знаменитейшем шедевре платоновской диалектики. Здесь представлено, будто Парменид и Зенон встречаются в Афинах с Сократом. Главным предметом беседы является, однако, диалектика, разъяснение которой Платон вкладывает в уста Парменида и Зенона. С самого же начала природа этой диалектики указана точнее следующим образом. Платон заставляет Парменида хвалить Сократа в следующих выражениях. «Я заметил, что ты, беседуя с Аристотелем, Это один из присутствующих собеседников. Мы имели бы основание думать, что речь идет о философии, но последний родился 16 лет спустя после смерти Сократа. Упражнялся в том, чтобы определить, в чем состоит природа прекрасного, справедливого, добра и каждой из идей. Это твое стремление прекрасно и божественно. Продолжай, однако, еще больше упражняться в этой кажущейся бесполезной и так называемой толпою жалкой болтовне, пока ты еще молод, ибо если не будешь делать этого, от тебя ускользнет истина. «В чем, — спрашивает Сократ, — Состоят этого рода упражнения. Мне понравилось в тебе уже то, что ты сказал раньше. Ты именно сказал, что не надо задерживаться на рассмотрении чувственного и его обманов, а надо рассматривать то, что постигается мышлением, и что только это одно и существует. Уже раньше я заметил, что люди искони полагали, что истина может быть найдена только посредством размышления, ибо при размышлении мы находим мысль, превращаем в мысль то, что мы имеем перед собою в форме созерцания, представления, веры. Сократ отвечает на это Пармениду, «Я надеюсь, что таким путем». «Мне удастся лучше всего усмотреть подобие и неподобие и другие всеобщие определения вещей». Парменит отвечает «хорошо». Но когда ты начинаешь размышлять о такого рода определении, ты не только должен рассматривать выводы из этого предположения, а ты должен еще заняться рассмотрением того, что вытекает, если ты предположишь противоположное такому определению. Так, например, при предположении, что существует многое, ты должен исследовать, что вытекает из этого предположения как для самого многого в отношении к самому себе и к единому, так и для единого и в отношении к самому себе и ко многому. В этом именно и состоит та удивительная вещь, с которой сталкиваешься при мышлении — что когда начинаешь внимательно исследовать такие определения, взятые сами по себе, каждая из них переходит в противоположное самому себе. Но и кроме этого следует еще рассмотреть, что последует для единого и многого, для каждого из них взятого само по себе, и для них же взятых в отношении друг друга, если многое будет отсутствовать. Такое же рассмотрение следует предпринять касательно тожества и нетожество, покоя и движения, возникновения и уничтожения, и такое же рассмотрение должно быть предпринято также и относительно самого бытия и небытия.